Глава 30. Я знала, насколько критичным было состояние Дона. Понимала, что если бы не вмешательство моей матери, он был бы уже мёртв. Но каким-то образом я не осознавала, что он умирает до тех пор, пока не вошла в его комнату. Тогда оставшиеся клочки моего отрицания разорвало в клочья. И это было не из-за синеватой бледности черт Дона, лежавшего на кровати с закрытыми глазами, Не из-за больничной сорочки, которую он раньше отказывался носить, не из-за электрокардиографа, показывающего, насколько шокирующе низким было его давление, и не из-за тяжёлого аромата, который, как я теперь знала, означал рак. И это было даже не из-за его неустойчивого сердцебиения, возвращавшего в ужасную реальность того, что это будет последний раз, когда я вижу своего дядю. Нет. Это ведь столика на колёсиках, задвинутого в угол комнаты и совершенно голого без телефона, ноутбука и разных файлов, прорвался через моё сердце болью тысячи серебряных лезвий. «Ты говорила с ним всего несколько дней назад», — кричал голос внутри меня. «Как это могло произойти так быстро?» Я затолкала рыдание назад, грозившее вырваться на свободу, и подошла к кровати, очень мягко проводя ладонью по руке дяди. Я боялась потревожить его, сказав, что я здесь, и одновременно боялась не сделать этого. Он был присоединён к электрокардиографу, но за исключением трубок в носу он дышал самостоятельно маленькими поверхностными вдохами, которые, судя по его бледности, не давали ему достаточного количества кислорода. Я полчаса просидела в тишине, наблюдая за ним, вспоминая всё, начиная с первого раза, когда я встретила Дона, и кончая нашей последней встречей и настоящим моментом. Между нами происходили и хорошие, и плохие истории, но ошибки прошлого исчезали под силой веры, что Дом всегда пытался сделать то, что, по его мнению, было правильным. Это не всегда делало из него хорошего дядю, но это делало его таким, каким были все мы, человеком со своими недостатками, старающимся изо всех сил при самых тяжёлых обстоятельствах. Я не испытывала никакого недовольства по отношению к нашему прошлому, только благодарность, что он был в моей жизни, и желание, чтобы ему не нужно было оставлять меня теперь. Кэт. Слабая улыбка мелькнула на губах Дона, когда он проснулся и увидел меня рядом со своей кроватью. Не думал, что продержусь и увижу тебя снова. Я сделала глубокий вздох. Либо так, либо я потеряю хрупкий контроль над своими эмоциями, не дающий мне сорваться в слёзы. «Да, ну, в общем, ты не продержался бы, если бы у вашего новичка не было проблем с выполнением приказов, как я слышала», сказала я, выдавливая улыбку, несмотря на чувство, что лицо вот-вот расколется. Дон издал тихий болезненный смешок. «Оказывается, твоя мать не подчиняется приказам точно так же, как это делала ты». От его насмешливого комментария, призванного подчеркнуть наше прошлое, Моё горе от мысли о его потере лишь усилилось. Единственной эмоцией, которую разделили мы с отцом, была взаимная ненависть. Но Дон нашёл путь к моему сердцу ещё до того, как я узнала, что мы связаны родственными узами. «Ты знаешь, что говорят о яблочке и яблоньке?» — ответила я. А затем моё самообладание дало трещину, и несколько слезинок скатились по щекам, несмотря на все мои усилия сдержать их. «О, кэт! «Не плачь». Дон не произнёс это вслух, но я слышала эти слова в его мыслях так же ясно, как если бы он прокричал их. Он придвинул ко мне руку, погладил мою ладонь, а затем закрыл глаза. «Всё будет хорошо», — прошептал он. И я услышала ещё одну вещь, которую он не произносил, но она эхом отозвалась в моём разуме с ясностью, которую, как я думала, выдержать я не могла. Так рад, что боль скоро уйдёт. «Дон!» Я наклонилась вперёд, умоляюще поглаживая его руку. Ты сказал нет прежде, но ещё не поздно передумать. Я всё ещё могу. Нет, прервал он, открывая глаза. Я жил дольше, чем должен был. Пообещай мне, что позволишь мне уйти и не станешь возвращать меня. Я устал, очень устал, вздохнули его мысли. Частичка моего сердца разбилась, но я выдержала его пристальный взгляд и кивнула выдавливая слова и смахивая другую слезу, заскользившую вниз по щеке. «Я обещаю. Хорошая девочка. Горжусь тобой. Так горжусь». Я встала и начала ходить по комнате, чтобы он не увидел, что ещё больше слёз полилось из глаз после того, как я услышала от него эти слова. У меня было бесчисленное множество сражений в прошлом, но чтобы позволить ему уйти вот так просто, мне потребуется много сил и я не знала, есть ли они у меня. «Ты не представляешь, как сильно я буду скучать по тебе», прошептала я, стоя к нему спиной и пытаясь вытереть слезы, которые никак не переставали течь, неважно, как сильно я старалась удержать их. Он тихо пробормотал. «Я тоже буду скучать по тебе». «Люблю тебя, племянница. Хотела бы я узнать тебя раньше. Не стоило ждать так долго». Задушенный всхлип вырвался из моего горла, когда я услышала это. Я впилась ногтями в ладони, надеясь, что физическая боль отвлечёт меня достаточно, чтобы справиться с моими вышедшими из-под контроля душевными муками. Не помогло. Сердце сжалось, разрываясь от раны, которую никакое количество сверхъестественных целебных способностей успокоить не могло. Несколько секунд спустя я услышала знакомую поступь широких шагов и почувствовала в воздухе силу, которую узнала бы где угодно. Боже, Костя добрался сюда так скоро. Это лишь сильнее пошатнуло моё самообладание. Он приехал быстро, потому что знал, насколько опустошённой буду я. Из-за этого я любила его ещё больше, хоть это и напоминало, как больно мне будет, когда Дон уйдёт. Затем Костя оказался около меня. Его тёмный взгляд пробежался по комнате, за мгновение вбирая всё, что нас окружало, а твердые руки притянули меня к себе. Я позволила себе на несколько драгоценных секунд упасть в его объятия, потому что с ним мне не нужно было притворяться сильной. А потом развернулась к Дону и заставила себя весело улыбнуться. «Смотри, кто ещё пришёл». «Вижу». Дядя болезненно закашлял. Костя взял меня за руку, когда сердце Дона сделало несколько зловещих пауз между ударами. «Ты оказался лучшим мужчиной, чем я ожидал», — прохрипел Дон, восстановив дыхание. Костя смотрел на дядю твёрдым и серьёзным взглядом. «Ты тоже старина». «Мы тут с Костей поговорили», — сказала я, пытаясь улыбнуться и не разрыдаться от понимания того, что это был их способ попрощаться. Помнишь своё предложение выдать меня замуж? Мы бы хотели принять его». Губы Дона дёрнулись в задумчивой улыбке, прежде чем его черты напряглись, а в мыслях отразилось, что ещё больше боли вспыхнуло у него в груди. Я поглядела на электрокардиограф, хотя уже знала, что он покажет. Кровь моей матери вернула его, но ненадолго. Его сердце ослабевало прямо у меня на глазах. «Боюсь, меня не будет на твоей свадьбе, Кэт». Пробормотал он, и его глаза, затрепетав, закрылись. «Будешь!» — сказала я так настойчиво, что глаза Дона вновь открылись. «Потому что мы собираемся вновь произнести наши клятвы здесь и сейчас!» «Кэт!» — его лицо сжалось от печали. «Ты планировала большую свадьбу, когда всё уляжется. Ты не должна разрушать свои планы». Он сделал паузу и закрыл глаза. Его дыхание и сердцебиение на мгновение замедлились. Я закусила губу, сжимая руку кости до тех пор, пока треск не заставил меня ослабить хватку. «Это едва ли подходящие обстоятельства. закончил дядя несколько секунд спустя, неопределённо махнув рукой на аппарату у своей кровати. Я вспоминала, как маленькой девочкой воображала, какой будет моя свадьба. Конечно же, я представляла себе белое платье. Представляла моего дедушку, трясущегося над своим галстуком, как он всегда делал, когда приходилось его надевать, и соглашающуюся, закатив глаза бабушку. Представляла, что мама будет улыбаться, потому что она будет очень счастлива за меня. И у меня будут подружки, которые помогут мне подготовиться к проходу к алтарю. Мой букет будет составлен из роз и полевых цветов, волосы собраны наверх, и я буду смотреть на своего будущего мужа через тонкую белую вуаль, которую он поднимет только тогда, когда нас объявят мужем и женой. Конечно, я воображала всё это раньше, когда не верила в вампиров, уже не говоря о том, что тогда я не понимала, что сама наполовину вампир. Гости хотел подарить мне близкую версию этой мечты, каким-то образом понимая, что я всё ещё цепляюсь за неё. Но жизнь, которую мы ввели, продолжала мешать нам сделать эту белую свадебную фантазию реальностью. Моя свадьба никогда не будет сыграна, как в мечте моего детства. Не будет сыграна так и теперь, в больничном крыле секретного правительства подразделения, контролирующего действия немёртвых. Моя свадьба состоялась на забрызганной кровью арене и была засвидетельствована не друзьями и семьёй, а сотнями вампиров, которых я никогда не встречала прежде. Мой жених не снял белую фату с моего лица после заявления министра, что мы теперь женаты. Вместо этого он порезал свою ладонь и протянул её мне, клянясь кровью, что я навсегда буду его женой, если приму его как мужа. Это и был день моей свадьбы. В значительной степени полная противоположность всего, о чём я когда-либо мечтала, но я не стану пытаться заменить это чем-то другим. Я никогда не буду той, кем я представляла себя в детстве. И совсем недавно я поняла, что это хорошо — быть такой, какая есть. И пусть на той невесте было шлюшное чёрное платьишко вместо красивого белого, на руках кровь вместо букета, ни одна женщина никогда не была столь же удачлива, как была я в тот день, когда Костя протянул мне свою руку и попросил стать его женой. Главное «Не обстоятельства», — ответила я, продолжая сражаться со слезами и пытаясь подвести итог всему, что только недавно поняла. «Главное — семья». Дона не было там в тот день. Не было и моей матери. А бабушка с дедушкой к тому времени были уже много лет как мертвы. Но и Дон, и мама теперь могли быть здесь. Для меня это была не новая церемония, а перепостановка предыдущих для них. «Ты сделаешь это?» Продолжила я. Глаза Дона затуманились. Через его мысли я услышала, как много значила для него эта просьба, несмотря на то, что в ответ он произнёс одно единственное слово. «Да». «Тейт», — я повернулась к дверному проёму, зная, что он всё это время оставался в холле. «Как думаешь, ты можешь обойти правила и позволить тому непослушному новичку на некоторое время вернуться на этаж?» Появившись в дверном проёме, он даже крякнул, издав нечто среднее между смехом и неверием. Кэт! «На самом деле это будет не религиозная церемония», ответила я со слабой улыбкой. «Но не стесняйся благословить меня». Взгляд Тейта метнулся к кости, а затем вниз на наши сцеплённые руки. «С каких это пор вам двоим есть дело до моего благословения?» Сухо спросил он. «Я никогда не просила его и в нём не нуждалась» ответила я ровным тоном. «Но ты — мой друг, Тейт, поэтому на самом деле мне есть до этого дела». Я наблюдала за его лицом, ожидая, примет ли он оливковую ветвь, которую я ему протянула, или же бросит обратно, как делал много раз в прошлом. Тёмно-синие глаза встретили мои, и эмоции замелькали в его выразительных чертах, подобно волнам на водоёме. Первое — сожаление, затем решимость, и, наконец, «Принятие». «Я надеюсь, вы очень счастливы», — сказал Тейт. Слова прозвучали тихо, но искренне. Затем, к моему удивлению, он подошёл и протянул руку, но не мне, Кости. Кости принял руку Тейта и встряхнул её, не отпустив при этом мою, что было достаточно легко, так как я сжимала его левую ладонь, а не правую. Затем Тейт поглядел на меня, слегка улыбнулся и сказал, «Не волнуйся». Я не стану просить разрешения поцеловать невесту». Потом он посмотрел на Дона, глаза которого закрылись на время этого обмена. Но по мыслям дяди я знала, что он не спит. В груди его всё болело слишком сильно, чтобы уснуть, да и новая боль, которую он почувствовал несколько часов назад, растекалась вниз по руке. Однако я знала, каким будет его ответ, даже прежде, чем Тейт спросил «Ты готов?». Дядя не знал, что я могу слушать его мысли не знал, что я уловила каждое слово его размышления о том, что это был намного лучший способ умереть, чем прежде, когда он был один и услышал только лишь ровный писк электрокардиографа, прежде чем всё стало чёрным, а затем проснулся, когда Тейт уже кричал на мою мать за то, что она наделала. Я слышала всё это, и хотя горло горело от попыток подавить неуклонно пребывающие слёзы, я ничего не сказала. «Ничего не сделала!» Несмотря на то, что кровь, бегущая в моих венах, могла предотвратить следующий сердечный приступ, который, как я знала, приближался. Это был его выбор. И я ненавидела его. О, как я ненавидела! Потому что оно забирало у меня единственного настоящего отца, которого я когда-либо знала. Но Тейт был прав. И я должна уважать его решение. Давайте сделаем это ответил Дон. Его голос был хриплым от боли, но улыбка, которую он мне подарил, была настоящей, несмотря на это. Тейт поднял трубку у кровати Дона и сказал кому-то на другой линии. «Найдите Кроуфилд сейчас же и приведите её наверх». Чтобы отвлечься и не развалиться на кусочки из-за того, что сердцебиение Дона становилось всё более неустойчивым, а в мыслях он пытался защититься от усиливающегося сжатия в груди, я начала объяснять сложности церемонии вампирского бракосочетания. Итак, если пара вампиров хочет пожениться, в чём они должны быть чертовски уверены, потому что у вампиров это до самой смерти, то проводится что-то вроде тех древних церемоний обручения. Один из них, обычно парень, берёт кинжал, делает себе порез на ладони, а затем говорит, «К тому времени, когда пришла моя мать, Я повторила все слова и описала свою предыдущую свадьбу с Костей, пропуская более неприятные детали. Она с некоторым смущением посмотрела на нас четверых, но Тейт не дал ей шанса сказать что-либо. Он схватил её за руку и вытащил в холл, рассказывая, что происходит слишком тихо, чтобы не услышал Дон. Я была рада, что Дон снова закрыл глаза, потому что это означало, что мне не нужно бороться со слезами. «Идея быть свидетелем моего преподнесения клятв Кости...» Тейту нравилось даже меньше, чем моей матери. Всё же он был здесь, строго убеждая её вести себя нормально, чёрт возьми, и ради Дона постараться не разрушить всё это, ведь у него оставалось не так много времени. И это было мучительно очевидно. Дыхание дяди становилось всё тяжелее и тяжелее, и в мыслях ему казалось, что боль подобна тому, будто автомобиль врезается ему в грудь, но он был неудержим в своём желании продержаться достаточно долго, чтобы довести это до конца. Электрокардиограф начал издавать предупреждающие звуки, будто я и без этого не понимала, что происходит, по его мыслям и то и дело пропускающему удары сердцу. Ещё больше слёз непрекращающимся потоком побежало вниз по моим щекам, отчего топ стал мокрым, а пол покрылся тёмно-розовыми пятнами там, куда они падали. Я взяла руку дяди, ненавидя то, насколько холодной она стала от быстро замедляющегося кровообращения и мягко сжала его пальцы. Костя покрыл мою руку своей, сила, казалось, исходила из него и проникала в мою плоть. Такой сильный контраст по сравнению с быстро исчезающей жизнью и подкрадывающимся холодом в пальцах Дона. «Дональд Бартоломью Уильямс», — церемонно произнес Кости я удивилась части бартоломью я никогда раньше не слышала полное имя дона получается кости знал это смутно подумала часть меня пока остальная пыталась подавить серданияние из за все растущих промежутков в сердцебиении дяди кости нарыл информацию на дона после того как узнал что все эти годы он шантажом заставлял меня на него работать отдаешь ли ты свою племянницу кэтрин мне в жены Продолжил Костя, проводя пальцами по руке Дона. Глаза дяди открылись, задержались на мне, на Косте, а затем на Тейте, всё ещё стоящем в дверном проёме. Несмотря на то, какую боль он испытывал, несмотря на то, какие усилия для этого потребовались, Дону удалось улыбнуться. Он сжал мою руку, агония прорвалась сквозь него, и я услышала его внезапный мысленный крик. Всё его тело напряглось, Рот приоткрылся в коротком резком вдохе, последнем, который он сделал. Глаза Дона, того же серого цвета, что и мои, закатились, когда звук электрокардиографа превратился в ужасный, непрерывный писк. Тейт мгновенно пересёк комнату и схватился за поручень кровати с такой силой, что он развалился под его руками. «Это было последней вещью, которую я увидела, прежде чем всё размылось красновато-розовым пятном, когда рыдания, которые я сдерживала, вырвались на свободу и сокрушили меня. И всё же, даже в муках смертельного сердечного приступа, сила воли дяди оказалась сильнее непрочности его тела. Он поклялся себе, что продержится достаточно долго, чтобы выдать меня замуж, и он не отступился, Хотя мы с Костей были единственными, кто знал это. Умирающая мысль Дона была одним единственным растянутым словом. «Да».